С радостью и почтением принимаю драгоценные предложения, которые вы мне делаете. Даря мне своей дружбой, вы умножаете мои богатства и довершаете моё благополучие. После этой беседы, которую я с Альгвасилом слушал у дверей каморки, Корхедор простился с доном Бернальдо, не находив слов, чтобы выразить ему свою признательность. Желаю, в свою очередь, пособить хозяину в радушном приеме гостей. Я рассыпался в учтивостях перед Аль-Гвасилом и отвесил ему тысячу глубоких поклонов, хотя в душе чувствовал к нему презрение и отвращение, которое всякий порядочный человек естественно питает к полицейскому. Глава вторая. О том, как удивился Жильбласт, Встретив в Мадриде атамана Роланда и о любопытных происшествиях, которые поведал ему этот разбойник. Проводив Коре Хидора до самой улицы, дон Бернальдо де Кастиль-Бласо поспешил вернуться назад, чтобы запереть свой денежный сундук и двери, за которыми он хранился. Затем мы оба вышли из дому весьма довольные»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 «Быть может, у него в городе тоже имеется подземелье?» «Ах ты, черт! Знай я это, наверняка я бы показал бы ему, что у меня нет подагры в ногах!» С этими мыслями шел я позади атамана Роланда, внимательно следя за ним, чтобы улепетнуть во все лопатки, если место, где она становится, покажется мне подозрительным. Но Роланда вскоре рассеял мои опасения. «Ах ты, черт!»